Глава 38. Александр Язвы нет, но ваш друг находится в полушаге от того, чтобы заработать себе язву в ближайшее время. Обострение гастрита. Слушаю вердикт врачей. Получаю рекомендации, режим питания, таблетки, сниженный режим нагрузки. Все это чепуха, ведь я болен совсем другой болезнью. В целом мире нет такой таблетки, которая может излечить от безответной любви. Я тяжело болен. Единственное лекарство – это взаимность, которой мне не видать, как своих ушей, потому что Марика как сквозь землю провалилась. Я не вижу острой необходимости лежать в больнице под присмотром врачей. Прошу друзей забрать меня и даю расписку, что отказываюсь от госпитализации. Ты совсем закис, никуда не годится. Скажи, чем помочь. Лучше ты мне скажи, Кир, куда ты рулишь. Я живу в отеле. Переезжаешь в мой старый дом. Оставлять тебя одного без присмотра было ошибкой. Я за тобой пригляжу. Ничего не забыл? интересуется Имин. Я тоже здесь. Мы за тобой приглядим, Саня. Торжественно обещает. Вы грызетесь, как старая парочка супругов. Надоели. Вздыхаю. Можете помолчать? Нет, не можем. И кажется, я знаю, в чем дело говорит Имин. Та девушка. Та самая девушка делает упор Кирилл. Перепутанная, да. Перепутанная? уточняет Эмин. «О, неужели ты не все знаешь? Уел я тебя, дружище!» — радуется Кир. «Охренеть, как уел! Выкуси!» «Это не соревнование, тупица. Вполне естественно, что ты можешь знать то, чего о Сане не знаю я и наоборот. Мы должны помочь ему, пока совсем его не потеряли. Вот только я потерял Марику. Своими силами на просторах Родины найти не получается. Придется подключить серьезные связи и копнуть дальше. Уже сделано?» Спокойно говорит Эмин. «Что?» Подскакиваю, едва не задевая макушкой потолок. «Я просто не мог смотреть, как ты чахнешь, и попросил кое-кого помочь. Спец из частного сыска. Ты не мог найти красотку в России, потому что она находится не в России, она в Чехии». Имин показывает на экране телефоны фотомарики, сделанные из подтяжка. «В обществе Каминского Демьяна, старшего двоюродного брата». «С Демьяном?» «Других мужиков нет?» «Нет, всегда с братом». «Никаких шашней, я сказал проследить, проверили досконально». «Демьян, значит». «Ах ты, сука!» Взревел, ударив кулаком по приборной панели. «Что такое?» Беспокоится Кирилл. «Он мне солгал. Несколько раз солгал». Отвечаю, закипая от ярости. Сказал, что не знает, где Марика. Более того, сам на этой неделе звонил и грустным голосом спрашивал, не вышла ли Марика на связь. Беспокоился гад брехливый. «Ничего, я ему устрою». Кажется, Чехия славится своим пивом. Так вот, я покажу ему, где раки зимуют, которых к пиву варят и сметают за два счета. О, друзья, кажется, мы летим в Чехию. Хмыкает Кирилл. Надолго? спрашивает Имин. Уточняю, чтобы знать, сколько с собой брать с чемоданов. Мы? смотрю по очереди на приятелей. Я лечу один. Ничего подобного. Без нас ты пропадешь. К тому же я еще не был в Чехии. Я был, но проездом. Подхватывает Имин. Самое время познакомиться поближе. «Как думаешь, там есть красивые девушки?» Загораются глаза Кирилла. «Притормози, Кирилл. Мы летим спасать другу жизнь, а не выгуливать твоего бешеного младшего дружка. Я бы с тобой поспорил, но буду вынужден согласиться, потому что таким Саню я еще ни разу не видел. Похоже, все смертельно». «Почему нельзя сказать серьезно? Серьезно у него было после разрыва с Каролиной». Уныло, но вполне жизнеспособно. Однако сейчас он на грани. Любовь та еще смертельно опасная зараза. Похоже, вы уже все решили за меня. Не хочешь лететь? Планируешь найти себе другую цыпочку и зависнуть с ней? Оживляется Кирилл. Только свистни. Нет, не хочу другую. Ни цыпу, ни рыбу, ни заю. Никого не хочу. Только Марику. Ну вот, я же говорил. Та еще смертельно опасная сука. Вздыхает Кирилл. «Лети им, значит». «Лети им». Соглашается и Минс похватывается. «Постой. Я так и не понял, сколько брать чемоданов. Мы туда надолго?» «На месте решим. Или ты без десятка запасных трусов из дома не выходишь?» Спустя три дня. Чехия. «Сегодня опаздывает. Обычно выходит как по часам, минуту в минуту. Может быть, что-то случилось?» «Замолчите» останавливаю жестом. Вот он, вышел покурить. Я сжимаю челюсти так, что зубы скрипят, смотрю на Демьяна, неспешно покинувшего здание звукозаписи. Пройдя в зону для курящих, достает сигарету, прикуривает ее и болтает с кем-то по телефону. О да, он тот еще трепач. Спокойно, Сани, еще рано. На плечо ложится ладони Мина. Чего сидишь? Нетерпеливо ерзает Кир. Иди набей ему морду. Советы Кирилла, как всегда, противоположны советам Имина. Друзья начинают спорить, можно ли поколотить Демьяна, который прячет от меня свою двоюродную младшую сестру. Двое суток я, наблюдая за Демьяном, выучил его расписание, но Марик увидел лишь однажды мельком. Красивая, стройная. Сладкая, как мечта. Я не стал подлетать к ней сразу же и с трудом сдержался, чтобы не броситься в драку с Демьяном. Однако сейчас мое терпение сгорает. К тому же больше нет сил слушать трындёж и споры двух лучших друзей. Выхожу из машины и легкой трусцой направляюсь к Демьяну. Он меня не видит. Стоит, отвернувшись от ветра и капель редкого дождя. «Привет, дружище», — говорю, скопировав его интонации. От неожиданности Демьян роняет сигарету на мокрый асфальт. Однако надо отдать ему должное, он быстро приходит в себя и вытряхивает из пачки следующую сигарету. «Привет, Савицкий. Не ожидал тебя здесь увидеть». «Сигарету?» — протягивает в мою сторону пачку. «Откажусь». «Итак, зачем ты здесь?» «Ты мне скажи». Пожимаю плечами и улыбаюсь, глядя ему в лицо. Демьян ощутимо напрягается, но держится так же невозмутимо. «Мало ли, какая блажь пришла тебе в голову, Савицкий. Или ты здесь по делам?» «И то, и другое. Блажь у меня в голове одна. Марика, я знаю, что нас с тобой. Не отрицай». Демьян выматерился, швырнул в урну недокуренную сигарету. «Следил? Следил». Зачем ты вмешиваешься? Послушай, ты, козел. Не знаю, что между вами случилось, но когда Марика спешно приехала в Москву, она была сама не своя. На нее было больно смотреть. К тому же она... Мне кажется, Демьян хочет сказать что-то еще, но перехватывает слова, говоря иное. Только вчера она начала улыбаться, и снова ты. Здесь. Катись к чертям. Не уйду. Я хочу увидеть Марику и поговорить с ней. Только через мой труп. Если так, то я могу легко это устроить. Говорю едва слышно, понимая, что катастрофически близок к тому, чтобы впервые в жизни заказать убийство другого человека. Я добьюсь своего. Просвети меня чего именно? В постель затащить? Потоптаться и бросить? Этого ты добиваешься? Марике не стоит с тобой общаться. Как брат, ты имеешь право беспокоиться за сестру, но не имеешь права решать за Марику. Никакого права. Дай ей возможность выбора. Не могу. «Не можешь или не хочешь?» Наклонив голову на бок, наблюдая за потемневшим лицом Демьяна. «Я все о тебе разнюхал, Каминский. Все. От твоей самой первой, блудливой выходки и до последнего перепихона со шлюхой, которую ты только вчера снял в клубе и перепихнулся там же, в ВИПке. У тебя большой послужной список из баб, но нет привязанности и постоянных отношений, нет семьи. Среди родных ты в роли отщепенца и плевать, чего ты достиг. Для своих ты навсегда останешься изгоем». Ты вцепился в мою Марику, потому что у тебя нет своей личной жизни, а годы уже такие, что хочется семьи и уюта, да? Я прав? Прав. Годы? Говоришь так, словно мне лет шестьдесят. Демьян неплохо держится, но я чувствую, что нащупал его слабое место, уязвимое. Тебе скоро сорок один. Говорят, у мужчин в сорок случается кризис среднего возраста. идет переоценка всего. Очевидно, тебе захотелось семейного очага, но по некоторым причинам ты не готов рисковать идти на сближение, притираться. Зато в лице Марики ты можешь обрести ту самую семью, сыграть роль папочки и гиперзаботливого брата в одном лице, чтобы загладить вину перед своими родственниками. Ты ничего обо мне не знаешь. Шагнув, хватает меня за пиджак. Проваливай. Трах и других тёлок. Юпитер, ты сердишься? Значит, ты не прав. Не время цитировать громкие фразы, Савицкий. Отцепи свои руки от моего пиджака. Не вздумаю прятать Марику или встать на пути нашего сближения. Запирая ее от всего, пряча правду, ты поступаешь ничуть не лучше большинства деспотичных родителей. Я действую так из-за любви к Марике. Я забочусь о ней. Все тираны так говорят. Демьян медленно разжимает пальцы и отходит. управляет пальцами густые темные пряди с нитями седины. Я хочу увидеть Марику. Я ее увижу. Я хочу быть с ней и достигну цели. Если для этого мне потребуется убрать с дороги одного чересчур назойливого старшего брата, Перевожу дыхание. Я это сделаю. Без сожаления. Угрожаешь? Хочешь подослать ко мне наемных убийц? Хочу до тебя достучаться. По-хорошему. Да пошел ты! Я тебе не нравлюсь, знаю. Я мало кому нравлюсь по-настоящему. Плевать я на это хотел. Мне хватило смелости подойти и поговорить с тобой по-мужски. Пусть и тебе хватит смелости предоставить Марике выбор. Потрепав Демьяна по плечу, делаю шаг назад. И еще одно. «Что?» Насторожился Демьян. «Я основательно порылся в твоей биографии. Ты наделал немало ошибок. Я подарю тебе радость встречи с одной из таких ошибок». Ухмыляюсь. «Возможно, потом у тебя поубавится желание лезть в чужую жизнь». «Не понимаю». Хмурится. «Действительно не понимаешь. Но со временем все узнаешь». Улыбаюсь широко. «Всего хорошего. Можешь не приглашать на ужин». Я знаю, где вы остановились с марикой и сам вас найду.